Глава седьмая Непонятное смятение охватило Джон. Мне не раз случалось испытывать подобное волнение, когда, неожиданно получив важные известия, я не знала, чем они обернутся — радостью или горем. В глубине души ему казалось смешным, что он, как ребенок, разволновался из-за безделицы старой скрипки в старом шкафу. Овладев собою, он с необыкновенной бережностью взял инструмент в руки, опасаясь, что от старости дерево стало хрупким или его тронуло гниль. Тщательно сдул пыль, смахнул платком паутину, и изящный силуэт корпуса из завитка стал еще заметнее и виднее. Затаив дыхание, Джон извлек скрипку на свет, и мог теперь оценить ее по достоинству. Насколько можно было судить при беглом взгляде, долгое пребывание в темном шкафу, а вековая пыль говорила о том, что инструмент пролежал здесь немало лет, нисколько не повредило скрипки. Несомненно, этому способствовало то обстоятельство, что рядом в стене проходил дымоход, и поэтому в шкафу, поддерживалась постоянная температура. Как показал поверхностный осмотр, дерево не утратило звучности, но струны оборвались и свернулись беспорядочным клубком. Светло-красный корпус скрипки был покрыт лаком какого-то особого тона. Шейка казалась непривычно удлиненной, а нетрадиционный по форме завиток поражал благородством отделки. Брат играл на скрипке работы пресенды, подаренной ему в день пятнадцатиледия опекуном мистером торсби Это был прекрасный инструмент, созданный в пору расцвета в творчестве мастера и представлял собой копию скрипки Страдивари. Джон достал ее из футляра и положил обе скрипки рядом, чтобы сравнить их по размеру и форме. Хотя они явно были сделаны по одному образцу, превосходство старинной скрипки настолько бросилось в глаза, что у брата не возникло сомнений в исключительной ценности инструмента. Его особенно поразила необычайная красота лака. И хотя Джон никогда прежде не видел подлинной скрипки Страдивари, чем больше он вглядывался в свою находку, тем сильнее в нем крепла уверенность, что перед ним шедевр великого мастера. Он с удивлением обнаружил, что внутрь корпуса почти не проникла пыль. Достаточно было подуть Через резонаторное отверстие, как на задней деке, четко проступило клеймо. Придвинув поближе свечу, Джон приподнял скрипку, чтобы лучше его разглядеть. Сердце в нем взволнованно забилось, когда он прочел надпись «Антуниус Традивариус Кремоненсенс Фасибат, 1704 год». При иных, не столь удивительных обстоятельствах, легко было усомниться в подлинности Клейма. Но он обнаружил скрипку в старом, всеми забытом шкафу, где она, судя по всему, пролежала не один десяток лет, и это меняло дело. Джон тогда мало что знал о скрипках. Это впоследствии он изучил их историю, а заодно с ним и я узнала много интересного. Потому он не мог определить по дате, обозначенной на инструменте, его ценность в сравнении с другими работами Страдивари. Однако, хотя скрипка пресенды считалась первоклассным инструментом, находка настолько превосходила ее как по исполнению, так и по лаку, что брат понял, в его руки попало поистине выдающееся творение мастера из Кремоны. Внимательнейшим образом, осмотрев каждую деталь, Джон, окончательно, насколько позволяли его скромные познания, убедился, что каждая деталь в этом инструменте — верх совершенства. Он зажег свечи в канделябре и, как зачарованный, сидел, держа скрипку на коленях, не в силах отвести от нее восхищенного взгляда. И лишь когда, Потух камин, и холод пробрал его. Он, очнувшись, увидел, что уже глубокая ночь. Тогда он отнес скрипку в спальню, запер ее в ящик и лег спать. На следующее утро брат проснулся с радостным ощущением счастья и еще не раскрывая глаз, вспомнил о своей находке. Но тут же испугался, что необыкновенные достоинства скрипки просто пригрезились ему ночью и поспешил достать инструмент, приготовившись в глубине души, испытать разочарование. Но достаточно было одного взгляда, чтобы все опасения мгновенно развеялись. При свете дня безупречная красота скрипки не только не померкла, а предстала во всем своем блеске. И брат вновь убедился, что нашел сокровище. Дорогой Эдвард, надеюсь, ты простишь меня, если я, ни в чем не отступая от истины, как того требует долг, ненароком брошу тень на твоего отца, сэра Джона Малтраверза. Не забывай, что Джон был моим дорогим единственным братом и мне невыразимо тяжело вспоминать о его поступках, которые могут показаться недостойными джентльмена, каким, несомненно, был твой отец. Только предсмертная воля брата, незадолго до кончины завещавшего рассказать тебе эту историю, ничего не утаивая, не позволяет мне бросить перо. Будем же со смирением помнить, что один Бог всем судья, и не бедным смертным решать, хорошо или дурно поступают наши ближние, и будем честно исполнять то, что положено каждому долгом. Твой отец скрыл от меня свою находку, и я узнала обо всем лишь много времени спустя. Джон сказал слуге, что в стене за панелью обнаружил шкаф, разумеется, не упомянув, что в нем оказалось, а попросил привести в порядок поврежденную стену и сам шкаф, чтобы им можно было пользоваться. Брат еще сидел за поздним завтраком, когда пришел мистер Гаскелл, но, увы, и ему, самому близкому другу, он не доверил своей тайны. Разумеется, он, Показал шкаф и рассказал, как он его обнаружил, но промолчал о том, что там хранилось. Не знаю, какие мотивы побудили его так поступить, поскольку с мистером Гаскелом, как настоящие друзья, они всегда делились всеми радостями и огорчениями. Внимательно осмотрев шкаф, мистер Гаскел сказал, «Теперь я понимаю, Джонни, почему одна полка нижнего шкафа была Сделано с движной. Кто-то из прежних жильцов явно использовал шкаф как тайник, замаскировав его снаружи книгами. Бог ведает, что здесь хранил этот человек и кем он был. Не удивлюсь, если это тот самый господин, который так часто приходил сюда послушать, как мы играем Ариапагиту, и которого ты видел той июньской ночью. Посмотри... Одну полку при необходимости можно было отодвинуть, и тогда открывался доступ к тайнику. Вероятно, этот человек уехал из Оксфорда и, скончавшись, унес в могилу свою тайну. Шли годы, панель много раз красили, и дверцу уже невозможно было заметить. Вскоре мистер Гаскел ушел, и брат остался наедине со своим нежданным сокровищем. Поразмыслив, он решил отвезти скрипку в Лондон и показать знатоку, чтобы удостовериться в ее подлинности и ценности. Брат был хорошо знаком с покойным мистером Джорджем Смартом, известным лондонским торговцем. Это у него, мистер Торисби, наш опекун, приобрел скрипку, которую подарил Джону. «Мистер Смарт?» Не только торговал старинными инструментами, но и собирал скрипки Страдивари. Он считался в Европе одним из самых больших авторитетов в этой области и даже издал каталог, в котором описал все скрипки итальянского мастера. Именно ему брат решил показать свою находку. Он написал мистеру Смарту с просьбой принять его по важному делу. Затем отправился к своему наставнику и под каким-то предлогом попросил разрешения уехать в Лондон на следующий день. До самого вечера брат тщательно чистил скрипку и разглядывал ее. На следующий день со своей драгоценной ношей он появился в доме мистера Смарта на Бонд-стрит. Мистер Смарт любезно встретил сэра Джона Малтроверза спросил, чем может ему служить. Узнав, что его клиент хотел бы удостовериться в подлинности скрипки, он недоверчиво улыбнулся и провел посетителя в гостиную. «Дорогой сэр Джон, — начал мистер Смарт, — надеюсь, вы не приобрели инструмент, подлинность которого сомнительна. Сейчас продают много хороших копий с инструментов известных мастеров, ставя на них поддельное клеймо. Если вы приобрели скрипку неизвестно у кого, то вероятность того, что она действительно подлинная, слишком мала. Через мои руки проходят сотни скрипок, но едва ли найдется одна из пятидесяти, о которой я мог бы сказать, что она соответствует своему клейму. Самое надежное, — добавил он внушительным тоном, — иметь дело с таким продавцом, который дорожит своей репутацией, и быть готовым заплатить высокую цену, но в пределах разумного. Между тем брат распаковал скрипку и положил ее на стол. Когда он снял последний лист папиросной бумаги, с лица мистера Смарта Исчезла снисходительная улыбка. Все его черты выразили взволнованную заинтересованность. Взяв скрипку в руки, он принялся внимательно изучать ее, молча рассматривал со всех сторон, вглядываясь в каждую деталь, и даже взялся за увеличительное стекло. Когда он, наконец, заговорил, голос его выдавал волнение. Сэр Джон. Я держал в руках почти все лучшие творения Страдивари и полагал, что мне знаком каждый достойный внимания инструмент, созданный в стенах его мастерской. Но я вынужден признать, что заблуждался. Прошу простить меня, что я усомнился в этом инструменте поначалу, когда вы сказали о цели своего визита. Эта скрипка сделана в период расцвета творчества великого мастера. Она, вне всяких сомнений, подлинна и в некоторых отношениях превосходит все известные мне скрипки Страдивари, даже знаменитого Дельфина. Уверяю вас, это не подделка. Любому знатоку достаточно взять ее в руки, чтобы у него тут же отпали малейшие сомнения». Брата чрезвычайно обрадовали слова мистера Смарта, а тот между тем продолжал. Страдивари использовал лак такого глубокого красного тона именно в годы наивысшего творческого расцвета, после того, как отказался от желтого лака, рецепт которого получил у своего учителя Аммати. Мне еще не приходилось видеть более Плотное блестящее лаковое покрытие. На задней деке сделано особое затемнение, похожее на потертость. Оно призвано как бы придать инструменту возраст. Мы называем его сеткой. Кроме того, инкрустация просто поражает великолепием. Работа настолько тонкая, что рекомендую вам взглянуть через лупу. Он еще долго продолжал в том же духе, находя всё новые и новые поводы для восторгов. Поначалу брат с тревогой ждал вопроса, откуда у него столь уникальный инструмент. Но вскоре понял, что мистер Смарт все объяснил себе сам. Он знал, что недавно Джон вступил в права наследства и, судя по всему, решил, что скрипка досталась ему вместе с остальной собственностью. Брат не стал разубеждать своего собеседника и ограничился объяснением, что обнаружил скрипку в старом шкафу, где, по всей видимости, она пролежала очень много лет. Неужели к столь великолепному инструменту не было приложено никакого свидетельства, изумился мистер Смарт. «Надо думать, ваша семья владела им не один год. Вам известно, как он был приобретен?» И тут Джон впервые задумался, имел ли он право на этот инструмент. Неожиданная находка настолько ошеломила его, что вопрос о праве собственности просто не приходил ему в голову. А между тем, говоря по чести, скрипка ему не принадлежала, и колледж с полным основанием мог предъявить на нее права. Эта неприятная мысль мелькнула в голове у Джона, но он сразу же отмел ее и, успокаивая совесть, сказал себе, что во всяком случае сейчас неподходящий момент для признаний. Чтобы избежать дальнейших вопросов, Он объяснил мистеру Смарту, что история скрипки ему неизвестна, но не отрицал, что она давно находилась в семье малтраверзов. «Невероятно!» — воскликнул мистер Смарт. «Подумать только! Несравненный инструмент столько лет хранился в полной безвестности, и никто, даже самые признанные авторитеты, не подозревали о ее существовании». «При новом издании «Моей истории скрипки» надо будет внести изменения в каталог знаменитых инструментов», — проговорил он, улыбаясь. «Придется добавить отдельный раздел о чудесной скрипке из уорта Малтраверза. «Не буду пересказывать все, что говорил мистер Смарт. В конце концов...» Он предложил оставить скрипку на несколько дней у него, чтобы он мог не торопясь обследовать ее, тем более, что, учитывая ее возраст, было бы желательно вскрыть верхнюю деку и проверить инструмент изнутри. «Насколько могу судить, внутренняя часть находится в первозданном состоянии», — объяснил мистер Смарт. «Но я смогу удостовериться в этом, лишь когда вскрою скрипку». Клеймо не вызывает ни тени сомнения, но мне кажется, там есть нечто похожее на второе клеймо. Признаюсь, я заинтригован. Мне неизвестен ни один инструмент, на котором стояло бы два клейма. Брат не раздумывая, согласился на предложение мистера Смарта оставить у него скрипку, поскольку не мог отказать себе в удовольствии получить подтверждение ее подлинности. Позднее, вспомнив фразу о втором клейме, он не на шутку встревожился. Стыдно говорить, но он испугался, что там могло стоять имя владельца, или какая-либо надпись, доказывавшая, что скрипка не находилась в семье Малтраверзов столь долгое время, как он дал это понять мистеру Смарту. Несколько дней сэр Джон Малтраверз, владетель Уорта, жил под страхом, что его уличат во лжи или обвинят в том, что своим молчанием он ввел всех в заблуждение. Всю неделю... Джон не находил себе места. Он почти не посещал занятия, избегал друзей. Загадочная находка не выходила у него из головы. Я знаю, совесть не давала ему покоя. Он был недоволен собой. Вечером, вернувшись из Лондона, брат направился к мистеру Гаскелу в Нью-Колледж и просидел у него час, болтая о том, о сём. И, между прочим, он предложил своему другу такую моральную дилемму. Если человек нашел какую-то ценную вещь, спрятанную у него в комнате, то как ему следует поступить? Мистер Гаскелл, не колеблясь, ответил, что он обязан сообщить о своей находке властям. Однако от его внимания не ускользнуло смущение Джона, и со свойственной ему проницательностью он догадался, что его друг говорил о себе. Разумеется, он не знал, о какой вещи шла речь, и, решив, что, скорее всего, это клад с золотом, стал горячо доказывать, что долг честного человека обязывает не утаивать находку. Однако, боюсь, к тому времени братом окончательно овладело то чувство собственника, которое испытывает кладоискатель, обнаружив сокровище. И Джон остался глухим к совету своего друга, как и к голосу собственной совести. Вскоре он вернулся к себе. С того дня, мой дорогой Эдвард, в характере твоего отца появились скрытность и замкнутость прежде совершенно чуждые его открытой и честной натуре. Он стал избегать мистера Гаскила. Его друг всячески пытался вызвать его на откровенность, но как ни старался, отчуждение между ними росло, и, в конце концов брат потерял дружбу близкого человека в такой момент своей жизни, когда особенно нуждался в поддержке. Спустя неделю, Джон вновь отправился в Лондон на Бонн-стрит. Если в первый раз мистер Смарт при виде скрипки пришел в восторг, то его нынешнее состояние, пожалуй, можно было бы назвать экстазом. О скрипке он говорил со страстью одержимого. Сравнив ее с двумя знаменитыми инструментами в коллекции Джеймса Лодинга, в ту пору лучшей в Европе, Он пришел к выводу, что скрипка малтраверзов превосходила все известные образцы как по редкой красоте древесины, так и по великолепному лаку. Что касается ее голоса, сказал мистер Смарт, то, разумеется, здесь можно лишь высказывать предположение, но я уверен, что тембр скрипки нисколько не уступает ее внешнему совершенству. Я Осторожно вскрыл инструмент и, как ни странно, обнаружил, что внутри все в безупречном состоянии. Скорее всего, на ней удивительно мало играли. Это же мнение разделяют и несколько известных знатоков, суждения которых не подлежат сомнению. Они признали, что никогда еще не видели скрипки, внутренние части которой сохранились бы в такой первозданности. Завиток отличается сомнением редкостным изяществом и неповторим по форме. Столь великолепная работа говорит о руке великого мастера, но я впервые вижу завиток подобной формы. И он показал Джону, что боковые линии завитка необычно углублены, а середина выдавалась вперед гораздо больше, чем допускала традиция. Но самое замечательное, — сказал мистер Смарт в заключении, — это два клейма. Первое вы видели, вот оно, Антониус Традивариус Кремоненсис Фас и Бат. И стоит дата — 1704 год, которая считается началом его расцвета. Слова начертаны столь ясно, что кажется, будто чернила только что высохли. Но чуть повыше есть и вторая надпись. Сейчас я покажу ее вам. Мистер Смарт разъял скрипку и показал Джону краткую надпись, сделанную выцветшими чернилами. Это рука самого Антонио Страдивари. Его почерк легко узнать, хотя здесь он значительно тверже, чем на известном мне инструменте, сделанном за год до кончины мастера. На нем стоят... Его имя и дата — 1736 год. Страдивари было тогда 92 года, но здесь, как вы видите, нет имени мастера, а всего два слова — философ парфирий Что это означает, я не знаю. В моей практике это первый случай такого рода. Мой друг, мистер Колверт, предположил, что Страдивари посвятил эту скрипку древнегреческому философу и назвал ее в его честь. Однако, на мой взгляд, это маловероятно. Известны лишь две знаменитые скрипки, которым даны имена Пётр и Павел. Подобные примеры крайне редкие, а этот случай, когда имя стоит рядом с клеймом мастера, вообще уникален. Как бы то ни было, я предоставляю вам искать ответ на эту загадку. Со своей стороны могу сказать, что ни душка, ни басовая рейка никогда не менялись. Иными словами, перед вами скрипка Страдивари в том первозданном виде, в каком она появилась на свет в мастерской великого мастера. Полагаю, верхняя дека достаточно прочная и способна выдержать современные струны. Но мой совет — оставьте скрипку у меня еще на некоторое время, я займусь ею, я восстановлю струны и настрою. Джон с благодарностью согласился, и они договорились, что позднее он сообщит, куда отослать скрипку.